Глава третья. Ностальгия. Около двух часов агент Купер объяснял Штирлицу, как применять различного рода вооружения. Новых видов оружия за 10 веков накопилось предостаточно. И Штирлиц заскучал уже на восьмизарядном биохлоп-мутаторе, который делал какую-то хренатню с неизвестными русскому разведчику биологическими организмами. Пока Купер читал свою лекцию, Штирлиц вспомнил родную землю. Ее зеленые леса с могучими вечно зелеными елями, под которыми бегают разные ежики, голубые реки, в глубинах которых плавают многочисленные рыбы, такие вкусные с пивом. «Широка страна моя родная!» — вертелась у Штирлица в голове. Русский разведчик очнулся от своих мыслей, и чтобы у Купера создалось впечатление, что Штирлиц его внимательно слушает, потянулся и взял в руки очередной экземпляр оружия. «О, кастет!» — сказал он, надевая кастет. «Знакомая штука, только слишком легкая. Кастет, Купер, должен быть поувесистей. Я его обычно отливал из свинца. Когда ж таким в морду, так больше и не надо!» «Это не кастет», — возразил агент Купер. «Это лазерный меч». «Вы и правильно его надели, а теперь, если слегка сжать указательный палец, вот отсюда появится лазерный луч, при помощи которого можно разрезать даже бетонную стену». Штирлиц слегка сжал указательный палец. Из едва заметного отверстия кастета вырвался ярко-желтый луч, который чуть было не разрезал агента Купера пополам, но ловкий Купер спасся тем, что, отшатнувшись, упал вместе со стулом назад. «Осторожней, Штирлиц!» — воскликнул он, вскакивая и загораживая стулом. «Хорошая штука!» — одобрил русский разведчик и повел мечом вправо. Желтый луч проехался по стоящему у стены шкафу, верхняя половина шкафа покачнулась и медленно рухнула на пол. Из шкафа посыпались разные вещи. «Класс!» — «Штирлиц!» — завопил Купер. «Выключите меч! Иначе вы все здесь порушите!» Штирлиц, с сожалением, отжал палец, луч исчез. Покрутив кастет в руках, он как бы случайно сунул его в карман. Купер перевел дух. «Вы с ума сошли!» — сообщил он. «Да брось ты, Купер!» — добродушно молвил русский разведчик. «Ну, шкаф разрезал, подумаешь!» «Эх, как мне пригодилась бы такая штучка на земле году, в этак, в сорок третьем!» «Ну и урод!» — в сердцах подумал агент Купер. «Наши агенты учатся обращаться с оружием еще до поступления в академию, а этот ни хрена не понимает, что очень даже просто мог меня убить. Хорошо хоть стены на космической станции из сверхпрочного металла, а то этот придурок проделал бы дырку в открытый космос. Нет, он не крутой. Штирлиц ударился в воспоминания. Сидишь, бывало, в кабачке Три Поросенка, пьешь пиво. Тут заходит какая-нибудь морда и начинает строить из себя героя. Ну, дашь ему в рыло, и вроде как полегчает, вроде как на родину вернулся. «Купер, ты знаешь, что такое ностальгия?» «Не знаю», — сердито буркнул Купер, собирая вывалившиеся из шкафа вещи. «А я знаю», — молвил Штирлиц. «Когда я работал в Германии, меня дико мучила ностальгия по России, а когда вернулся на родину — по Германии. Можешь себе представить, как я сейчас мучаюсь, когда хочется вернуться и в Россию, и в Германию? На землю Купер хочется вернуться. Кстати, что сейчас на земле? «Радиоактивная помойка». «Жаль», — шумно вздохнул разведчик. «От этого моя ностальгия только увеличивается, поскольку хочется вернуться не просто на землю, а еще и в прошлое». «Ладно», — резюмировал Штирлиц, «оружие твое я освоил. Когда летим на задание?» «Завтра», — сказал Купер. «Тогда я, пожалуй, лягу спать». У Штирлица после выпитого пива было сумрачно в голове, и он, не раздеваясь, улегся на диван. «Разбуди меня, когда будешь готов!» «Разбужу!» — пообещал агент Купер и вышел, погасив в комнате свет. Через минуту в комнате раздался громкий храп спящего человека с чистой совестью. Купер вошел в свою комнату, и тут раздался звонок. Агент нажал на кнопку, на экране появилось взволнованное лицо профессора Шваца. «Купер, вы еще не спите?» «Нет, господин профессор!» зайдите ко мне через несколько минут агент купер появился в лаборатории профессора шваца профессор пребывал в восхищении купер я провел сканирование мозга штирлица и что спросил агент поежившись так как сканирование боялись все при сканировании считывались мысли даже из подсознания а в подсознании как известно появляются иной раз такие мыслишки за которые служба безопасности по головке не погладит «Это настоящий суперагент», — заявил Швац. «Круче его я никого не видел. Я не знаю, как в 20 веке они умудрились научиться ставить такую защиту. Да и зачем? Ведь тогда не было сканирования. Но это что-то. Наши суперагенты только на пятом курсе Академии проходят методы блокировки доступа в подсознании. Да и то это получается только у 10-15% курсантов. А кроме того... Такая блокировка возможна только когда человек бодрствует. У Штирлица же все заблокировано, даже когда он спит. Представляете, Купер, я только что его сканировал, а он во сне все время поет песни. Мне только один раз удалось прорваться сквозь Гитлер-Зольдатен и увидеть какую-то гору, причем только на полсекунды. А потом эта гора оказалась нарисованной на бутылочной этикетке с надписью «Армянский коньяк». «Я никогда не встречал такого суперагента!» «Еще бы!» — согласился агент Купер, гордый, что ему предоставлена честь работать под началом такого специалиста. «Штирлиц — это класс! Вам надо бы научиться у него, как он ставит свою блокировку!» «Непременно!» — пообещал Купер.